Ирригация Первое сообщество земледельцев в Западной Азии развивались на территориях, где часто проходили дожди. Вдоль Тигра и Ефрата, особенно на берегах Нила, люди не зависели от дождевой воды для своих посевов. Вместо этого они использовали воду из этих рек. Вначале поселенцам на берегах Нила было достаточно дождаться, когда спадет наводнение, и затем разбросать семена по илистой почве. Однако по мере увеличения численности населения стало невозможно орошать таким образом достаточное количество полей. Необходимо было прорыть каналы на берегах реки, чтобы провести воду во всех направлениях. Система каналов и на берегах Нила, и на берегах Тигра и Ефрата орошала почву и сохраняла в ней влагу в период между разливами. С одной стороны, это осложнило жизнь, поскольку было не непросто рыть каналы или поддерживать их в рабочем состоянии. Работу нужно было делать сообща и при более тесном сотрудничестве, чем требовалось для обычного земледелия. С другой стороны, необходимость такой дополнительной сплоченности и создание более совершенных орудий для ирригационных сооружений могла послужить толчком для дальнейшего развития цивилизации. Города, расположенные на берегах рек, должны были быть более высокоорганизованы. Те из жителей, которые были достаточно умны и чистолюбивы, чтобы взять на себя ответственность за такую работу, как строительство каналов и поддержание их в должном порядке, естественно, стали доминировать в каждом городе. Они, как правило, поддерживали свой престиж и власть именем какого-нибудь местного бога. Первобытные люди были всегда готовы поверить в какое-либо сверхъестественное существо, благодаря которому прорастают семена и земля рождает плоды, и правители городов совершали соответствующие магические обряды, призванные у ведь богов. Власть следила за тем, чтобы эти обряды совершались надлежащим образом. Основное население, вероятно, твердо верило, что от знаний и добросовестности при исполнении этих обрядов зависят процветания города и благополучие его жителей. Таким образом, долина Нила получила духовенство, которое удерживало огромную власть тысячи лет. Трудности при строительстве ирригационных сооружений на полях ни в коем мере не сравнимы с теми плодами, которые были получены. Чем больше люди учились сотрудничать друг с другом, тем больших успехов они добивались, Например, было необходимо точно знать, когда на Ниле начинается разлив. Священники, ответственные за ирригацию, внимательно изучали уровень воды в реке изо дня в день и со временем установили, что наводнение происходит в среднем каждые 365 дней. Таким образом, обитатели берегов Нила были первыми, кто создал календарь, основанный на годовом цикле в 365 дней. Каждый год состоял из 12 месяцев, поскольку существует 12 полных циклов смен фаз Луны за период чуть меньше года, и жители берегов Нила, как и остальные, изначально использовали календарь, основанный на лунных циклах. Каждый месяц составлял 30 дней, и 5 дополнительных дней были добавлены в конец года. Такой календарь был намного проще и удобнее, чем остальные календари, созданные до этого времени. Историки не уверены в датировке этого события, но дата около 2800 года до нашей эры кажется наиболее вероятной. Ничего лучше не было придумано за последующие приблизительно 3000 лет, и когда появился усовершенствованный календарь, за основу все-таки был взят египетский. Кроме того, ежегодное наводнение на Ниле смывало межи, отделявшие земляные владения одного человека от владений другого, нужно было придумать методы, как восстанавливать эти владения в прежних границах. Есть мнение, что это постепенно способствовало развитию методов счета, которые нам сейчас известны как геометрия, измерение Земли. Также развивались другие отрасли математики. Возникла необходимость отмечать границы земельных владений и фиксировать количество урожаев. Для этого потребовалась система символов, обозначавшая бы различные числа людей, типы злаков и изделий, события. Обитатели берегов Тигра и Ефрата приблизительно в 3000 году до нашей эры изобрели систему примитивных пиктографий, фигурное письмо, имитировавших объекты, которые они представляли. Такие символы поначалу были примитивны, но постепенно они усложнялись, пока с их помощью не научились выражать то, что хотел сказать человек. Поселенцы в долине Нила, вероятно, узнали об изобретении письма от торговцев и путешественников из долины Тигра и Ефрата. Вскоре обитатели берегов Нила приспособили эти знания для своих нужд и целей. Они придумали собственные символы, более совершенные, чем созданные в Двуречье, Письмо в Нильской долине было полностью разработано вскоре после 3000 года до нашей эры. Систему знаков для письма знало духовенство. Простые люди не могли читать и писать этой сложной системой символов, так же, как обычные люди в наше время не могут оперировать высшей математикой. Греки, хлынувшие в страну как туристы и солдаты столетия спустя, конечно, не могли читать эти древние писания, но поскольку они обычно находили такие надписи в храмах, то предположили, что они имели только религиозное значение и назвали их иероглифами – священные знаки.